Наверное, скоро. Обычно она возвращается к четырем. Ну, тогда я подожду ее. Еще две-три минуты проползли в тоскливом молчании. Нет, это никуда не годится. Если он дождется прихода тетки, тогда вообще ничего нельзя будет сказать. Знаешь, — пробормотал он, наконец, с удрученным видом, — ты меня извини за субботу. Маргарита взглянула на него. «Субботу?» «Какую субботу?» «Ну, за то, что я сказала об отце Жозефе. И вообще, это, конечно, не мое дело», — Рене говорил торопливо, отводя глаза. Наконец он осмелился взглянуть на сестру, и извинения замерли у него на губах. Он беспомощно развел руками. «Я ничего не могу с собой поделать», — «Здесь просто дышать нечем, как будто на тебя навалили перину. Только и слышишь, что отец Жозеф, сестра Луиза, мать-настоятельница и до того все хорошие, что просто противно. Скажи, неужели они тебе в самом деле нравятся?» «Я их ненавижу». Огромные глаза на бледном личике сверкнули недетской злобой. Она ударила слабеньким кулачком по ручке кушетки. «Ненавижу! Ненавижу их всех!» Она скомкала Саше и швырнула его в траву. Рене застыл на скамейке, потрясенной вызванной им бурей. «Да, но почему ты соглашаешься?» — проговорил он. «Возьми да скажи!» что не будешь, вот и все. Попробовали они заставить меня. А может, у него опять раздулись ноздри. А может, они наказывают тебя, Я им тогда... Нет. Но они заели меня нравоучениями. Только и делают, что читают нравоучения. Приходит отец Жозеф и начинают проповедовать христианское терпение». Не надо роптать и надо радоваться, что я лежу здесь во славу Иисуса. Хорошо ему, у него ведь не болит нога. А я ропщу, и посмотрел бы ты, какой шум подняла на днях сестра Луиза, когда у нее заболел зуб. Я бы их всех убила, всех до одного. Рена неловко протянул руку и робко дотронулся до ее сердито-сжатого кулачка. — А ведь я не знал, что ты больна. Эти свиньи сказали мне только на прошлой неделе. Тебе очень больно. Маргарита несколько мгновений молча смотрела на брата, потом закрыла лицо руками и разрыдалась. — Не надо, не плачь! — воскликнул Рене, сам чуть не плача, и, бросившись на колени рядом с сестрой, нежно ее обнял. — Если отец Жозеф снова начнет тебя пилить, он у меня узнает, старый... «Маргарита, ну не плачь же!» Вернувшись домой, Анжелика застала Рене за обучением сестры игре в веревочку. Он хотела было взять для этой цели кусок голубой тесьмы, предназначенный для саши Но Маргарита сказала, что если это обнаружится, их заедят норовоучениями. И тогда, пошарив в карманах, он нашел там обрывок бечевки. Старая дева просияла, увидев, как они подружились. — Ну как, мои милые, весело провели время? — Что это, вишни? — Надеюсь, ты их не очень много скушала, Маргарита. — А как твое вышивание? — Что это с ним случилось? Она взяла со столика измятое саше. Рене тут же нашелся. — Простите, тетя. Я нечаянно смахнул его рукавом и не заметил, а потом наступил ногой. «Кажется, нитка оборвалась. Мне очень жаль, что я испортил вышивание». Тетка разгладила материю. «Боже мой, какая жалость!» «Ну, ничего, милочка, он ведь не нарочно. Я думаю, все можно поправить. Подержать над паром, а потом прогладить чуть теплым утюгом. Хорошо хоть что, не запачкалось Разве тебе уже пора, раны «Да, правда, ехать далеко». Ты, наверное, оставил лошадь в гостинице. Только помоги мне внести кушетку. Ноги, ноги, пожалуйста, вытри. Ну, до свидания. Кланяйся, папе, Анри. И большое спасибо за вишни. Брат и сестра распрощались так церемонно, как будто это был не Рене, а Анри. Когда же тетка вышла за тряпкой, чтобы подтереть на ступеньках его следы, Рене наклонился к сестре. «Не беспокойся. Я поговорю с отцом. Мы приструним отца Жозефа. И нравится это тете или нет, а щенок у тебя будет». Девочка порывисто приподнялась, обняла его за шею, и Рене на минуту прижал сестру к груди. Потом осторожно опустил ее на подушки и сказал, появившейся в дверях тетке, «Надеюсь, я ее не утомил. Я скоро приеду опять». «Нет-нет, я не наслежу. До свидания!» Глава вторая «Вы мне можете уделить несколько минут, сударь?» — спросил Рене отца, перехватив его у дверей кабинета. «Если вы не слишком заняты, я хотел бы с вами поговорить». Маркиз открыл дверь, пропуская Рене вперед. «Входи». Затененные листвой огромных каштанов... Скудно обставленная комната с выстроившимися вдоль стен книжными шкафами была погружена в безмолвный зеленоватый полумрак. Маркис опустился в потертое кожаное кресло и с улыбкой посмотрел на сына. «Ты становишься похож на свою мать». «А Маргарита? Похожа на нее?» Рене стоял у окна, хмуро глядя на ветви каштанов. Он задал этот вопрос, не повернув головы. «Ничуть, — говорят, — она похожа на меня. В семье твоей матери у всех были светлые волосы. У тети Анжелики светлые волосы. Мама была на нее похожа?» В голосе Рене слышалось какое-то странное упорство, и отец внимательно посмотрел на него. «Можно было догадаться, что они сестры, обе светловолосые, — Но нет, все же сходства между ними было мало. Вот портрет твоей матери, правда, не очень удачный. Портрет, висевший на стене, действительно был не очень удачен. Художник совсем не уловил материнской нежности, которой дышало лицо Франсуазы. Он увидел только черты лица, а чертами лица она напоминала Анжелику. Рене сердито отвернулся от портрета. О божествлении мертвых было не в его натуре. Маргарите нужна мать из плоти и крови, добрая и разумная. Он вспомнил своих оглушительно жизнерадостных двоюродных сестер и братьев в Глостер шире. Тетя Нелли хоть и не блещет умом, но зато знает, как сделать, чтобы тебе было хорошо, мальчик ты или девочка. Дора и Трикси вечно хохочет, такие толстые и веселые, как скворчата. Им-то не нужно лежать на кушетке и вышивать саше для всяких противных старух. Он взглянул на отца. «Вы знаете священника, который ходит к тете Анжелике?» Вдруг смущенно выпалил Рене. «Отца Жозефа?» «Знаю, встречался с ним несколько раз». «Вам не кажется, что он довольно гнусный субъект?» Маркиз вопросительно посмотрел на сына. «Почему ты так думаешь?» «Просто так», — пробормотал Рене, снова прячась в свою раковину. «Может быть», — задумчиво сказал Маркиз. «Очень может быть». Несколько мгновений он молча хмурился, перебирая свои бумаги, потом спросил. Э, «По-твоему, Маргарите там не очень хорошо?» «По-моему, это просто свинство», не позволять девочке завести щенка, когда ей хочется. Завести кого? Но она ведь совсем еще маленькая отец, и ей просто не с кем играть, только тетка да куча монахинь. Конечно, если бы мы могли взять ее сюда на недельку-другую, вроде как на каникулы, уж тут у нее были бы и собаки, и кролики, и все такое. Смущение опять сковало язык Рене. Маркис посмотрел на сына серьезно и озабоченно.